«Ист-Энд». Он начинается недалеко от центра мира, за английским банком, биржей и джунглями прочих банков и меняльных контор. Этот золотой берег почти непосредственно омывают черные волны восточного Лондона. «Не ходите туда без проводника», советовали мне туземцы из Вест-Энда, «и не берите с собой много денег». Ну так это явно преувеличено. На мой взгляд, Пикадилли или Флит-стрит более дикая страна, чем Собачий остров или пресловутый Лаймхаус с китайским кварталом или весь Поплар с евреями, матросами и жалким Ротерхайтом по ту сторону реки. Со мною ничего не случилось, я благополучно вернулся оттуда, только очень подавленный хотя выдержал в свое время полицейский обход в Каширже и видел портовые притоны Марселя и Палерма. Да, очень неприглядные улицы с грязными домами, со множеством детей на мостовой, со странными фигурами китайцев, скользящих, как тени, по лавкам, еще более странным, с пьяными матросами, благотворительными ночлежками, с подростками в кровоподтеках, и с отвратительным запахом тряпья и чего-то подгорелого. Я видел места куда похуже, вопиющую нужду, грязную, воспаленную, как болячка, неописуемую вонь и вертепы страшнее волчьего логова. Но это не то, совсем не то. В восточном Лондоне страшно не то, что можно видеть и обонять, а то, что всего этого так неизмеримо, непоправимо много. В других местах безобразная нищета существует, как помойная ямы в грязном закоулке между двумя домами, как нарыв или омерзительные отбросы. А здесь, миля за милей, тянутся ряды черных домов, безотрадные улицы, еврейские лавочки, всюду переизбыток детей, кабаков, благотворительных ночлежек. Миля за милей, от Пекхема до Хекни, от Вулварта до Баркинга. Бермансы, Роттерхайт, Поплар, Бромли, Степни-Боуи, Бэтнелл-Грин – все это кварталы, переполненные рабочими, евреями, кокни, портовыми грузчиками, людьми неимущими и опустившимися. Кварталы одинаково безличные, прокопченные, голые, бесконечные, пересеченные грязными линиями грохочущего транспорта и от всех одинаково веет безнадежностью». И на юге, и на северо-западе, и на северо-востоке опять то же самое, миля за милей покрытые копотью постройки, где вся улица, лишь вытянутый в бесконечную горизонтальную линию доходный дом, фабрики, газохранилища, железнодорожные пути, глинистые пустыри, склады товаров, склады людей без конца, без надежды, Это, безусловно, самые отвратительные кварталы и самые жалкие улицы на свете, и не считай здесь на более высоком уровне, потому что даже последние нищий не ходят в лохмотьях. Но, боже мой, сколько народу, сколько миллионов людей живут в этой большей половине Лондона в тесных, однообразных, безотрадных закоулках, извивающихся на плане Лондона, как черви в гигантском трупе. Вот в чем трагедия и Стенда. Всего этого чересчур много, и изменить все это невозможно. Сам дьявол-искуситель не посмеет здесь сказать, хочешь, я разрушу этот город и в три дня воздвигну новый, лучше этого, не такой закопченный, не такой бездушный, бесчеловечный и пустой. Если бы он сказал так, я бы, кажется, пал перед ним ниц. Я ходил по улицам, названия которых напоминают Ямайку, Кантон, Индию, Пекин. Они все одинаковы, во всех окнах одинаковые занавески. Это могло бы показаться почти приличным убранством, если бы их не было 500 тысяч. В таком потрясающем количестве эти бараки теряют характер человеческого жилья и приобретают вид геологического напластования. Это черная лава, извергнутая фабриками. Это осадок, оставляемый торговлей, проплывающей по темзе на белых пароходах. Или это наслоилось сажа и пыль. Пойдите полюбуйтесь, какие красивые дома понастроили на Оксфорд-стрит, Риджин-стрит или на Стренде, для товаров, для вещей, сделанных руками человека. Ибо изделия рук человеческих имеют определенную ценность. Немного стоила бы рубашка, если бы она продавалась в таких скучных и голых стенах. А человеку почему же здесь не жить, то есть спать, есть отвратительную пищу и плодить детей. Быть может, кто-нибудь более знающий завел бы вас в места по живописнее, где и грязь романтична, и нищета оригинальна, а я заблудился среди улиц несметного количества, и не могу найти выход. И известно ли вообще, куда ведут эти бесчисленные Черные улицы? Примечание. каширжа Предместье Праги.